6. Мора Дан Бартон Сидела в своей камере крыла Б рядом с тем, что осталось от Кейли, не умершей, но мертвой для этого мира. Снилось ли ей что-то под этим саваном? Мора сидела, положив руку на грудь Кейли, чувствуя, как она поднимается и опускается при дыхании, наблюдая, как белая волокнистая гадость выдувается при выдохе и втягивается при вдохе, очерчивая открытый рот Кейли, Дважды Мора вонзала ногти в этот толстый, слегка липкий материал с намерением сорвать его и освободить Кейли. Оба раза думала о том, что говорили, и показывали в новостях, и убирала руки. В замкнутом мерке тюрьмы Дулинга слухи и вирусы распространялись быстро. Но случившееся час назад в «А», Не было слухом. Энджел Фицрой сидела в камере с опухшими от Мейса глазами и орала в голос, что ⁇ Новенькая, гребаная ведьма ⁇ И Мора находила это вполне правдоподобным, особенно после того, как Клавдия Стивенсон проковыляла по крылу «Б» с синяками на шее и глубокими царапинами на плечах, рассказывая всем и каждому, что Ри едва не убила ее, а также о том, что видела и слышала до этого. Клавдия заявляла, что новенькая знала имена Джанет и Энджел, но это была лишь малая часть. Она также знала. Знала, что Энджел убила как минимум пятерых мужчин и своего новорожденного ребенка. «Эту женщину зовут Иви, почти как Еву из райского сада», — говорила Клавдия. «Подумайте об этом». А потом Ри попыталась меня убить. Не готова спорить, ведьма знала, что так и будет, как знала имена Джанет и Энджел и знала о младенце. Клавдия не могла считаться надежным свидетелем, но сказанное ею имело смысл. Только ведьма могла знать такое. Две сказки одновременно возникли в голове Моры и, соединившись, породили уверенность. Одна о прекрасной принцессе, которую прокляла злая колдунья, бедняжка погрузилась в глубокий сон, уколов палец веретеном. Мора не знала, что такое веретено, но оно было острым. По прошествии бесчисленных лет поцелуй пробудил принцессу от сна. Вторая история была о Гензеле и Гретель. Их схватила ведьма, но они сохранили хладнокровие, сожгли ведьму заживо в ее собственной печи и спаслись. Сказки были просто сказками, но они пережили сотни лет, а потому в них не могло не быть крупицей правды. И правда заключалась в следующем. Чары можно разбить. Ведьму уничтожить. Возможно, смерть ведьмы из крыла А не разбудит Кейли и всех остальных женщин в мире. А с другой стороны, может, и разбудит. Очень даже может быть. А если и не разбудит, женщина по имени Иви должна иметь какое-то отношение к этой чуме. Иначе как ей удается засыпать и просыпаться? Откуда она знает то, чего никак не может знать? Мора провела в тюрьме не один десяток лет. Прочитала множество книг, даже Библию. Тогда Библия показалась Море бесполезной пачкой бумаги. Мужчины создавали законы, женщины рожали, незачатых детей. Но она запомнила призыв «Ворожей не оставляй в живых». Исход, глава 22 стих, 18. В голове Моры сформировался план. Для его реализации требовалось толика удачи, но с учетом того, что половина дежурных не явилась, а привычный ночной распорядок полетел к чертям, может, хватит и капельки. Энджел Фицрой не смогла этого сделать, потому что ярость Энджел была на поверхности, у всех на виду, поэтому она и оказалась в запертой камере. Ярость Моры, наоборот, пряталась глубоко-глубоко. Ее раскаленные угли маскировал толстый слой пепла. Именно поэтому она пользовалась доверием охраны и могла перемещаться по всей тюрьме. «Я вернусь, милая», — Мора похлопала Кейли по плечу. «Если только она меня не убьет, если она настоящая ведьма, наверное, ей это под силу». Мора подняла матрас и нащупала крохотный разрез, сунула в него пальцы, и достала зубную щетку. Твердая пластмассовая ручка была заострена. Мора спрятала щетку сзади за эластичный пояс штанов, одернула мешковатую робу и вышла из камеры. Уже в коридоре обернулась и послала своей безликой сокамернице воздушный поцелуй.